Глава сорок четвертая Когда Чак вернулся домой с работы, желтый катамаран снова был ошвартован рядом со срывом, и Мэг, ее брат Дан и его новая подружка сидели в кокпите, потягивая коктейли со льдом. — Присоединяйся к нам! — крикнула ему Мэг, помахав рукой. — Дан, приготовь еще один стакан для Чака. Чак запрыгнул на борт и плюхнулся в кокпит, с благодарностью приняв запотевший стакан. — Меня выпороли, — сказал он. — Я взял этого парнишку Билли Тапса, который хочет стать профессионалом, и он так здорово научился играть, что в половине случаев выигрывает у меня, а в другой половине мне приходится загонять себя чуть не насмерть, чтобы победить его. — Чак, — сказала Мэг. ты еще не познакомился с Чарли. Чак обернулся к девушке и протянул ей руку для приветствия. — Чарли? А как дальше? — Просто Чарли, — сказала она, пожимая его руку. Она была миниатюрной брюнеткой со стройной фигуркой, чудесно смотревшейся в бикини. Я никогда не видела необходимости звать друг друга по фамилиям. — Что ж, пожалуй, в этом что-то есть, — сказал Чак. «Но как вы отличаете себя от всех прочих, Чарли?» Она улыбнулась. «У меня никогда не возникало такой проблемы». Все рассмеялись. «Это наверняка», — сдался Чак. «А откуда вы, Чарли?» «Выросла в долине Сан-Фернандо. После школы некоторое время пожила в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. В последнее время просто путешествовала». «И где же вы путешествовали?» Из Вегаса я отправилась на восток, останавливалась в Санта-Фе и Новом Орлеане, затем двинула на юг в Майами. Я оказалась на Багамах, когда встретилась с Даном и Мэг. Как раз очень вовремя я была на Мели. — Мне самое время вернуться на срыв, — сказала Мэг. — Пожалуй, тут стало тесновато, и мне недолго осталось ждать, когда Дан и Чарли высадят меня на каком-нибудь необитаемом пляже. — Чертовски верно, — сказал Дан. Он поднял пустой кувшин для коктейля. — Черт, у меня кончился лимонный сок. — Мне все равно нужно сходить на прибрежный рынок кое-зачем, так что я принесу тебе сока, — сказал Чак. Мэк... Почему бы нам не пригласить к себе на ужин на борту срыва эту прелестную парочку? Я не против. Я куплю на рынке несколько бифштексов, а ты по-быстрому сооруди какой-нибудь салат, приправы в холодильнике. — Я приму душ, если мы собрались в гости, — сказал Дан. — Чарли, нам тоже нужно кое-что купить. Почему бы тебе не сходить на рынок вместе с Чаком? Он дал ей деньги, которые Чарли засунул в заливчик своего бикини. Чак и Чарли брыли вдоль пирса к прибрежному рынку, лениво болтая на ходу. — Как тебе, Киуэст? — спросил Чак. — Он более самобытен, чем большинство приморских курортов, — ответила Чарли. — Приморские курорты всегда напоминают мне Вегас. — Но Лас-Вегас же в пустыне, — сказал Чак. но океан и есть пустыня разве ты никогда это не замечал чак пожал плечами ну пожалуй так и есть в некотором смысле море полно жизни как и пустыня но эта жизнь прячется как и в пустыне но киуест это и не флорида сказала чарли его пока не замостили сплошь тротуарной плиткой над этим работают ответил Чак. Ну а тут, по крайней мере, есть и другие люди, которые стараются сохранить его таким, какой он есть. Если я пробуду здесь достаточно долго, то, может быть, я попробую им помочь. На рынке они оба взяли по тележке и разошлись в разные стороны за покупками. Чак выбрал несколько бифштексов, пару бутылок вина и направился к кассе, когда Чарль со смущенным видом появилась из-за какого-то стеллажа. — Что-то не так? — спросил Чак. — Я просто кое-кого увидела, кого знала прежде, но больше знать не желаю. — Давай-ка минутку переждем, пока горизонт не расчистится. — Ты подожди здесь, мне надо купить хлеба. Чак оставил ее и пошел к прилавку с выпечкой. Он почти подошел туда, когда вдруг перед ним, не глядя ни налево, ни направо, прошла Клэр Карос, направляясь к кассе. Чак был рад, что она его не заметила. У него не было ни малейшего желания разговаривать с ней. Он взял хлеб и пошел обратно к Чарли. Тот человек, от которого ты пряталась, это была женщина? спросил он у девушки. Можно и так ее назвать, ответила Чарли. Можно также назвать ее гадюкой. Ее случаем зовут не Клэр карс Когда я ее знала, она называлась Клэр. Коннор! Она уже расплатилась в данный момент, горизонт расчистился. Они заплатили за покупки и направились обратно к яхте. — Где ты встречалась с ней? — спросил Чак. — В Лас-Вегасе. Она была профессионалкой. Чаку потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, что речь идет не о теннисе. — Ты хочешь сказать, она была шлюхой? — Нет. — Нет. Это я была шлюхой, она была моей начальницей. — Да, — сказал Чак, и его брови поползли вверх. — Не надо так пугаться из-за этого, — сказала Чарли. Да — Дэн знает, он ничуть не сердится. — Я вовсе не хотел казаться шокированным, — ответил Чак. — Дело в том, что я просто был шокирован, — сказала Чарли. — Ну хорошо, шокирован. Клэр... Управляла цепочкой девиц из отеля «Импресс», и она была замужем за профессиональным теннисистом, работавшим в этом отеле. Вот уж стерва так стерва. Чак остановился и посмотрел на нее. Как звали того профессионального теннисиста? Фамилия его была, наверное, Коннор. Имени его я никогда не знала. Это и в самом деле странно. Фамилия человека, на которого я здесь работаю, тоже Коннор, и он профессиональный теннисист. «Может, это кто-то другой?» — предположила Чарли. «Возможно». Чак погрузился в задумчивость. «Ну, давай спроси меня». «Что?» «Задай мне этот вопрос». «Какой вопрос?» «Тот, который задает мне любой мужчина. Каково быть проституткой?» Ну, ладно, каково быть проституткой? Это было весело. Весело. Мне всегда казалось, что это чертовски трудная работа. Ну, рабочий день был длинным, но платили здорово, и заниматься сексом было приятно. Чак остановился как вкопанный. Приятно? Даже когда ты все время этим занималась? Конечно, приятно. Большинство знакомых девушек, тех, что были лесбиянками, занимались этим ради секса. Не ради денег? Ну, ради денег тоже, конечно, но ты вот о чем подумай, если тебе нравится секс, а мне уж точно нравится, то, став профессионалкой, ты сразу получаешь все, что тебе нужно. Люди всегда говорят, те, кому нравится их работа, что они бы занимались ей все равно... если бы им за это не платили. — Пожалуй, я всегда так думал о своей работе, — признался Чак. — Я всегда получал от нее удовольствие. — Вот и я тоже, — сказала Чарли. — Что же, по-твоему, это делает меня плохим человеком? — Нет, я, пожалуй, так не считаю. — Вот и хорошо, — сказала она, видимо, удовлетворившись этим. — Клэр была твоей мадам? — Именно так. А она сама подрабатывала. Вряд ли я могла бы это так назвать. Во всяком случае, те деньги, которые она на этом загребала, приработком назвать трудно. И какие это были деньги? — Ну, большинство из нас получало от двухсот до двухсот пятидесяти, — сказала Чарль. Затем было несколько абсолютно сногсшибательных красоток, получавших от тысячи до полутора. Но Клэр Ходили слухи. Загребало пять штук за сеанс. — Пять тысяч долларов? За час? Чак задумался, какой ему выставили бы счет, если бы ему пришлось платить за свои развлечения с Клэр. Это фантастика! Ну, это же всего лишь слухи, ходившие между нами девушками. Мы никогда не знали наверняка, но время от времени раз в две недели или около этого подворачивался какой-нибудь расфуфыренный хлыщ, и Клэр исчезала с ним выпить пару коктейлей, как она всегда говорила. Они добрели до срыва и были готовы подняться на борт. — Чарли, — сказал Чак, — ты не могла бы оказать мне одну услугу. — Что за услугу ты имеешь в виду? Есть один мужик мой знакомый — И мне хотелось бы, чтобы ты с ним встретилась. — Нет, спасибо, Чак. Я теперь вне игры. Она отрицательно покачала головой. — Да нет, ты меня неправильно поняла. Это полицейский, а не потенциальный клиент. — Это как-то связано с той передрягой, в которую ты попал? — Да. — Ну, если я смогу помочь, то, конечно. — Спасибо, Чарли. Я очень буду тебе признателен. — Ерунда. — Они поднялись на борт, и Чак передал Мек купленные им бифштексы. Весь ужин он размышлял о том, что ему рассказала Чарль, но так и не смог придумать ничего путного. «Может быть, Томми Скали сумеет это сделать?»